Он тихо подошел и остановился, подозрительно заглядывая в дверь. «А? Что это? Что это она вам рассказывает?» «Она только хвалит вас, сэр». «Хвалит меня? Это верно? А не бронит меня за то, что я защищаю свое добро от шайки грабителей, которые рады были бы выжить меня досуха?» «Не бронит меня за то, что я коплю понемножку, а?» Улыбка, появившаяся на лице мистера Боффина, была хитрой Словно до этого он изучал улыбки на портретах скряк Его добродушие по-прежнему оставалось при нем Но оно имело теперь неприятный оттенок подозрительности «Нет, мистер Боффин, только хвалит» Золотой мусорщик подошел к ним, и жена, сложив руки у него на плече, опустила на них голову. ну но, ну, но, ну. не расстраивайся, старушка. Но мне горько видеть тебя таким, дорогой мой. Пустяки! Помни, мы уже не те, что прежде. Помни, нам надо прижимать... Или нас прижмут. Помни, деньги к деньгам. А вы, Белла, не беспокойтесь ни о чем. И не сомневайтесь. Чем больше я накоплю, тем больше вам достанется. Да, да. Больше достанется... Но Белла почему-то беспокоилась и сомневалась, не разделяя радость Бофина. Как хорошо, что его любящая жена уткнулась ему в плечо и не видит, что в его глазах искрится хитрость, и бросая весьма неприятный свет на происшедшую с ним перемену, меняет к худшему весь его нравственный облик.